Глава четвертая Пошлина Гонорар, выплачиваемый за товарную сделку Министерство торговли США Но, Ваше Величество, он обещал мне выплатить за другую половину до весны, а... Не обещал я! Нет, обещал! Лжец! Граждане, сказал я, не все сразу Давайте по очереди Теперь вот вы, расскажите мне, что вы помните о сказанном Совершенно верно «Сказал-то я, ведь именно я сидел на том самом троне, которого решил избегать любой ценой». Как оказалось, эта работа короля была не такой уж и тяжелой. Родрик кратко проинструктировал меня по основным процедурам и обеспечил гардеробом, а дальше все было довольно просто. Возникавшие передо мной проблемы было вовсе нетрудно разрешить, но их навалилась целая куча. Сперва я, возможно, боялся, Потом какое-то время это меня забавляло, а теперь вызывало скуку. Я потерял счет количеству заслушанных мною дел, но у меня возникло новое ощущение – сочувствие к Родрику, желавшему сделать небольшой перерыв. Я был готов к отпуску уже до обеда. Мне было совершенно не понять, как он-то столько лет терпел эту чушь. Вы, наверное, гадаете, как это я перескочил от разговора с Машей, Королевским обязанностям. Ну, время от времени я и сам задаюсь этим вопросом, но, насколько я понимаю, произошло вот что. Незачем и говорить, что ее просьба о поступлении в ученичество ко мне оказалась для меня совершенно неожиданной. «Ну-ну, ну и -ну, ну, ну, но, Маша, ты же и так работаешь придворным магом. Зачем тебе надо самой идти ко мне в ученики?» В ответ Маша испустила тяжелый вздох. Явление поразительное на вид, не только потому, что масса машинного тела двигалась в самых разных направлениях, но и потому, что, когда она закончила, то, казалось, почти уполовинилась по объему и казалась теперь не великаншей, а просто усталой на вид толстой бабой. «Слушай, Скиф!» — произнесла она притихшим голосом, не имевшим ни малейшего сходства с ее нормальным тоном женщины-вамп. «Если нам предстоит работать вместе, то надо быть...» Честными друг с другом. Придворный я маг или нет, мы с тобой знаем, что я ничего не понимаю в магии. Я механик, фокусник. У меня хватает магических примочек, чтобы сохранить свою работу, но любой фраер с достаточно толстой пачкой денег может купить такое же барахло на базаре девы. Уверяю тебя, я не жалуюсь. Старушке Маше доставалось от некоторых из самых лучших, и никто никогда не слышал от нее жалоб. Я всегда была довольна тем, что имею. Но как только я увидела, как ты и твоя шайка Лейка надули оба гордо государства в большой игре с помощью настоящей магии, я поняла, что стоит еще многое постичь вдобавок к дурацким фокусам. Так что скажешь, поможешь мне немного научиться тому, ради чего я действительно взялась за магию. От ее честности мне сделалось более чем неуютно. «Я хотел ей помочь, но, разумеется, не собирался в данный момент обзаводиться учениками. Я решил ответить уклончиво. «А зачем ты вообще выбрала своим ремеслом магию?» В ответ я получил ее печальную улыбку. «Ты добрая душа, Скиф, но мы собирались быть честными друг с другом, помнишь? Я хочу сказать, посмотри на меня. Чем бы я еще могла зарабатывать на жизнь?» Выйти замуж и стать домохозяйкой, кто меня возьмет? Даже слепой в два счета сообразит, что я слишком велика для него, слишком. Я давным-давно примирилась с тем, как выгляжу. Я приняла свою внешность как неизбежная и прикрывала любое испытываемое мной смущение лужоной глоткой и экстравагантным видом. И вполне естественно, что меня привлекала профессия мага, при которой луженая глотка и экстравагантный вид более чем уместны. — Не все мы дерем глотку, — осторожно заметил я. — Знаю, — улыбнулась она, — тебе не приходится разыгрывать великого мастера, так как ты способен дать обещанную затрещину. На валетте это произвело на меня впечатление, и все, с кем я разговаривала на базаре девы, высказывались одинаково. Скиф не шибко выдрючивается, но в драку с ним не лезь. Вот потому я и хочу, чтобы ты стал моим учителем. Горло драть я уже умею. Честность и лесть — сокрушительный двойной удар. Что бы там я ни думал о ней прежде, но сейчас Маша буквально меня обезоружила. Прежде чем взяться за что-то, о чем потом пожалею, я решил сразиться с ней ее же оружием. Маша! «Мы намерены быть честными друг с другом, верно?» «Ну, в данный момент я не могу принять тебя в ученики по двум причинам. Первая проста. Я и сам не так уж хорошо разбираюсь в магии. Какую бы аферу мы ни проворачивали с выгодными клиентами, включая встреченных на Деве, истина в том, что я всего лишь подмастерье. Я сам еще учусь этому делу». «Это не проблема, шеф!» Рассмеялась Маша, несколько восстанавливая свое обычное самообладание. «Такова уж магия. Чем больше изучаешь ее, тем больше незнакомого тебе открывается. Вот почему действительно крупные вратилы в нашем бизнесе проводят все свое время в заперти, в учении и тренировках. Ты немного знаешь магию, и это немного больше того, что знаю я. Я буду благодарна за все, чему ты меня научишь». — О, — произнес я, немного удивленный тем, что мое крупное признание ничуть ее не расстроило. — Ну, есть еще и вторая причина. — И в чем же она заключается? — В том, что я сам теперь попал в беду. По правде говоря, когда ты появилась, я как раз готовился смыться из королевства. Лоб Маши слегка наморчился. — Хм, — задумчиво проговорила она, — может быть, тебе лучше рассказать мне об этой беде немного подробнее? «Иногда такой рассказ помогает, и именно для этого и существуют ученики. Да?» – скептически возразил я. «Я дважды бывал учеником и что-то не припомню, чтобы кто-то из обучавших меня магов поверял мне свои трудности. Но именно для этого и существует Маша. Умение слушать одно из немногих достоинств, которыми я действительно обладаю. А теперь давай выкладывай». Что случилось такого, что отправила в бега столь удачливого мага? Не видя никакой легкой альтернативы, я рассказал ей о поручении короля и последующей сделке с Гримблом. Она была права. Слушать она умела отлично и издавала при этом достаточно сочувственных звуков, чтобы я продолжал увлеченно рассказывать, не прерывая цепочки мыслей. Когда я, наконец, закончил, она вздохнула и покачала головой. «Ты прав». У тебя тут настоящая проблема. Но, по-моему, принимая окончательное решение, ты упустил несколько вещей. Например, ну, во-первых, я согласна с тобой. Плохой король хуже, чем хороший король. Проблема в том, что плохой король лучше, чем вообще никакого короля. Родрик V рассчитывает, что ты завтра займешь его кресло, и если ты не появишься, все королевство ударится в панику из-за пропавшего короля». «Об этом я как-то не подумал», — признался я. «И потом это дело с Гримблом. Мы все норовим при случае прикарманить немного лишних деньжат, но в данной ситуации, если выяснится, что Гримбл заплатил тебе за то, чтобы ты слинял, когда король на тебя рассчитывал, то за измену обезглавит все же его». Я закрыл глаза. «Это решало вопрос». «Достаточно подло причинять страдания безликим народным массам, но когда масса обретала лицо, пусть даже гримбла, я не мог из-за собственной трусости дать повод обвинить его в измене». «Ты права», — вздохнул я. «Придется мне завтра утром посидеть за короля. Со мной в качестве твоей ученицы спроси меня послезавтра, если я еще буду жив». А тем временем дуй приветствовать Плох-Секира. Я знаю, он будет рад тебя видеть. Ваше Величество, я резко вернулся в настоящее и сообразил, что два спорщика теперь смотрят на меня, якобы принимающего решение. «Если я правильно понимаю дело, — заявил я, — вы оба притязаете на владение одной и той же кошкой, правильно?» Две головы дернулись в быстром согласии. «Ну, если вы не можете решить эту трудность между собой, то мне кажется, что есть только одно решение. Разрубите кошку пополам, и пусть каждый из вас возьмет половину». Я полагал, это вдохновит их на разрешение своих разногласий быстрым компромиссом. Но вместо этого они поблагодарили меня, пожали друг другу руки и, улыбаясь, ушли. «Надо полагать, разрубать свою кошку». Мне пришло в голову, и уже не в первый раз, что у многих граждан Пассилтума явно не все дома. Зачем кому-либо могла понадобиться половина дохлой кошки, или, если на то пошло, целая дохлая кошка, это было выше моего понимания. Меня вдруг охватила сильная усталость. Небрежным движением руки я позвал к себе Герольда. «Сколько там еще в очереди?» – спросил я. «Эти были последние. Сегодня мы намеренно облегчили бремя дел, чтобы Ваше Величество могли приготовиться к завтрашнему дню». «К завтрашнему дню?» Вопрос вылетел рефлекторно. «На самом-то деле меня не волновало, что произойдет завтра. Моя задача выполнена. Сегодняшний день я пережил, а завтрашний был проблемой Родрика. Да, к завтрашнему дню. Когда прибудет Ваша невеста?» Я вдруг больше не ощущал усталости, ни малейшей Я полностью очнулся и обратился вслух «Моя невеста?» – переспросил я «Ваше Величество наверняка ведь не забыли Она специально наметила дату прибытия с таким расчетом Чтобы у нее осталась неделя на подготовку к свадьбе Провались все эти дела пропадом Теперь я понял, почему дорогуша Родрик заторопился в отпуск. Я также понял с холодной уверенностью, что сегодня вечером он не вернется сменить меня на троне. Ни сегодня, ни возможно, никогда.